Глава шестая. То, что Роман Ролан где-то называет ураганом дела Дрейфуса, не возникло само собой в результате взрыва протеста мировой совести. Мы ей, мировой совести, цену знаем, а в особенности взрывом ее протеста. Если бы страшная судебная ошибка случилась в Токио, в Буэнос-Айресе или в Бухаресте, она прошла бы, вероятно, почти незамеченной. Для создания урагана нужны были прежде всего престиж Франции, обаяние французской культуры. Во всем мире в течение нескольких лет говорили и писали главным образом о деле Дрейфуса, ибо о нем говорили и писали в столице мира. Но для того, чтобы дело, непосредственно касавшееся все же лишь очень немногих людей, могло в течение нескольких лет быть злобой дня в Париже, Требовалось редкое стечение обстоятельств и исключительное сочетание людей. Главной силой в лагере Дрейфусаров был Климансо. Он один из первых понял характер, значение и перспективы дела Дрейфуса. Примечание. Впрочем, в самом начале дела Климансо, как все, был убежден в измене Дрейфуса и печатно требовал его расстрела. Конец примечания. Анатоль Франц? который видел в Климансо чуть только не воплощение самого духа зла, рассказывал, как они однажды, в самом начале дела Дрейфуса, вышли вдвоем поздно вечером из дома графини Де-Оне и бродили по пустынным улицам поси до 6 часов утра. Франц в ту пору уже примкнул к лагерю интеллектуэль. Он, кстати сказать, не выносил этого слова. Отставной сокрушитель министерств беседовал с ним как с соратником. Разговаривали они всю ночь, конечно, о деле Дрейфуса. Климонсо говорил со свойственным ему едким и жестким красноречием. Он указывал на власть лжи и заблуждения, на помощь низости, утверждал, что против нас восстанут почти все. Виновные, невежды, трусы, скептики. Трудностям нет числа. Исчезнут одни, появятся другие. Тяжело это дело и велик риск. «Кто любит покой, — сказал мне он, — тому бы лучше к нам не лезть». Я был совершенно убит, атере. И все раздумывал, уж не лучше ли мне в самом деле отступить перед этакими делами. В шесть часов утра Клемансо хлопнул меня по плечу, сказал «А все-таки мы победим» и убежал. Этот забавный рассказ едва ли не единственная наивная страница, оставшиеся нам от Анатолия Франца. По-видимому, тигр потешался над своим собеседником. Климансо отлично знал Франца. Да и к политикам-дилетантам вообще относился не без иронии. Едва ли в Эмиле Золя он видел такого великого гражданина, каким автор Рогон Макаров был для всего лагеря Дрейфусаров. Заля, писатель в лучшем и в худшем смысле этого слова, Помесь Дануция с лоссалем с легкой примесью Виктора Маргарита от природы имел потребность возбуждать страсти, любовь одних, ненависть других и каждое утро находил в газетах доказательства любви и ненависти. Дело Дрейфуса ему заменило землю и нана. -на. Своё знаменитое «Я обвиняю» акт и весьма мужественный, и тактически нелепый Золя писал день и ночь. Он по-настоящему задыхался, когда писал. Но задыхаясь от искреннего негодования, он еще волновался при мысли, что другой писатель может раньше него обратиться с письмом к президенту республики. Заля сам говорил Жозефу Рейнаку, что эта мысль очень его тревожила. Почему-то он особенно боялся конкуренции со стороны Климансо. Толстой «Не могу молчать» писал без мысли об авторском праве. Прямой противоположностью Золя был Анатоль Франц. Он не любил шума и относился к нему брезгливо. Его литературная корона, в отличие от короны Золя, была создана из полноценных алмазов. В пору дела Дрейфуса он уже достиг славы, который шел медленно и верно. Время отныне на него работало. Что могло, собственно, взволновать в этом деле Анатоля Франца? Тоска по справедливости не очень сказалась в его творчестве. Неповинного в измене офицера сослали на чертов остров. С точки зрения Сириуса, это никакого значения не имело. С собственной точки зрения Анатолия Франца, это было в порядке вещей. Такие же и еще худшие дела творятся каждый день в этой обители слез. Примечание. Совершенно иными нравственными выводами и предпосылками Лев Николаевич Толстой видел в деле Дрейфуса проявление массового умопомешательства. Весь мир лежит возле, а они спорят о какой-то отдельной несправедливости. Конец примечания. По взглядам автора Таис, несправедливость была на свете правилом, а справедливость – счастливым исключением. Рейнак цитирует его слова Все возможно, даже торжество правды. Анатоль Франц, человек недоброжелательный и холодный, не любил ни правых, ни левых. Да и ничего вообще не любил, кроме французского слова и искусства, которые в дела Дрейфуса замешаны не были. Но он от всей души желал поддерживать добрые отношения одинаково и с правыми, и с левыми. Избалованный общими похвалами, почти не изведавший брани, он инстинктивно перед ней сжимался. Анатоль Франц был на вакансии общенационального писателя. Вмешательство в дело Дрейфуса могло только ему повредить. Люди, не столь скептически настроенные, благоразумно сохраняли нейтралитет. Люди, перещеголявшие его в скептицизме, склонялись к лагерю антидрейфусаров. Знаменитый английский писатель, доживавший в Париже свои дни под ложным именем Мельмота, по странной случайности отлично знал, что виновником преступления, за которое пострадал Дрейфус, был майор Эстергази. Примечание. Если не ошибаюсь, исследователям Оскара Уайлда осталась неизвестной маленькая роль Мельмота в деле Дрейфуса они вскользь упоминаются в судебных отчетах и в трудах историков дела. Конец примечания. Несмотря на это, или точнее именно поэтому Оскар Уайлд был со Сторгази в приятельских отношениях, в меру сил ему помогая. Дрейфус смог томиться на чертовом острове, если на каторге был сам Оскар Уайлд. Друг Уайлда от него отрекся. Стало быть, все люди были подлецами. Оскар Уайлд, кумир Англии, пропал без вести. Себастьян Мельмот, бывший каторшник за номером С-3-3, доживал свои дни в нищете. Отчего был Мельмоту не оказывать услуг изменнику, вдобавок потомку Аттилы. Несчастье скептицизма в том, что он совершенно бескраен. Анатоль Франц поставил себе край – Это далось ему нелегко. Но великий писатель, которого теперь так старательно и так тщетно развенчивают, был порядочным человеком. Калимонсо, конечно, понимал, что Франц не так уж безмерно рад своему участию в деле борьбы за справедливость, и это, видимо, его очень забавляло. Для него самого новая травля, конечно, не могла иметь никакого значения. Ему было приятно под видом сочувствия подразнить колеблющегося новичка. Однако он хорошо знал и цену имени Анатолия Франца. Огромное значение он придавал также участию в деле Золя и с полной готовностью напечатал в своей газете письмо прославленного писателя к президенту республики. Он же придумал для этого письма историческое заглавие «Я обвиняю». Такими союзниками надо было дорожить. Союзников вначале вообще было немного, даже и в левом лагере. Из социалистов только Жоррес сразу выступил на защиту невинно осужденного. Жюль Гетт еще царил в социалистической партии. Этот человек очнулся от полувекового запоя с холастикой лишь 3 августа 1914 года. Для того, чтобы его разбудить, нужна была мировая война. Гет слышать не хотел ни о Дрейфусе, ни о вмешательстве социалистов в офицерскую ссору. Его вначале поддерживали, потом все изменилось молодые светочи партии. Будущие министры, премьеры, президент республики в ту пору так яростно ненавидели буржуазию, что отвергали всякую мысль о защите богача-офицера, хотя бы и осужденного без всякой вины. Вивиани громил Жореса, Мильеран стрелялся с Рейнеком, которого оскорбили с парламентской трибуны. В Германии Вильгельм Липкнахт клялся, что Жорес погубил социализм. Примечание. Это замечание, впрочем, вызвало резкий протест Бебеля. Конец примечания. По крайней своей доброте и душевному благородству, Жорес видел в деле только невинно осужденного человека. Отчаянный крик Дрейфуса во время старинного обряда деградации, когда под иступленный рев толпы с него срывали ипполеты и ломали над его головой шпагу, «Солдаты, я не виноват! Солдаты, обесчищен невиновный!» По собственным словам Жореса, не давал ему покоя. «Как вы можете спать, зная, что Дрейфус невиновен?» с искренним удивлением спрашивал он равнодушных людей. Климонсо, вероятно, мог спать, но дело это было точно для него создано. В деле Дрейфуса была идейная сторона, заражавшая Климонсо тем же подлинным энтузиазмом, который Вольтер, его духовный предок, испытывал знакоми с процессом Делабара. Однако было, вероятно, еще и нечто другое. В лагере антидрейфусаров собрались все враги Климонсо. Главной литературной силой этого лагеря считался тот самый журналист, чья ненависть преследовала его всю жизнь. Дрейфус был германским агентом для людей, для которых сам Климонсо был не так давно английским агентом. Борьба за освобождение Дрейфуса являлась одновременно и борьбой за справедливость, и способом свести раз и навсегда длинный, старый, не дававший покоя счет. Он стал вождем генерального штаба Дрейфусаров. В этот штаб входили очень талантливые люди, уже знаменитые тогда – Жорес, Франц, Золя, Лабари, Дюкло, или ставшие знаменитыми впоследствии – Бриан, Пенлеве, Были в нем и рядовые интеллектуэль, были, разумеется, и неизбежные политические дамы, были, наконец, как во всяком большом деле, молодые люди для поручений, бойскауты гражданских армий. В это удивительное дело Дрейфуса суждено было так или иначе войти самым замечательным людям эпохи. Молодым человеком на побегушках к генеральном штабе Дрейфусаров Был величайший писатель XX столетия. Буря усиливалась, росла и роль Климонсо. Он снова стал душой политической жизни мира. Опять митинги, речи, дуэли, статьи, исполненные блеска, насыщенные доводами, резкие до последнего предела, они собраны в семи томах. После вторичного осуждения Дрейфуса в военном суде когда Вальдек Руссо нашел способ спасения Франции от гражданской войны, помилования осужденного главой государства, Климансо, кажется, единственный и резко восстал против этого компромисса, требуя отказа от помилования. Между ним и Рейнаком, главным техником дела, произошла бурная сцена. Для вас все в том, как бы освободить из тюрьмы Дрейфуса, «Вы готовы для этого пожертвовать величайшим делом столетия», — говорил с бешенством Климонсо. «Для вас живой человек не существует. Вам нужна гражданская война», — отвечал Рейнак. Пронесшийся над Францией ураган смял одних, привел к власти других, тех, чьим идейным вождем был Климонсо. «Мир от этого не взорвался». Как всегда бывает, к власти сначала пришли люди более осторожные. Сам Климансо, избранный в Сенат в 1902 году, стал главой представительства лишь четырьмя годами позднее.